Глава 83. Кэмерон Коул очнулся с таким ощущением, словно его били несколько часов подряд. Потом сбросили со скалы. А в довершении всего по нему проехал грузовик. Хотя он не смог бы сказать точно, в каком порядке все это происходило, болел каждый сантиметр его тела. Во рту был вкус песка и крови. Вдобавок Кэмерон чувствовал резкий запах тины. «Я должен был вас убить!» — послышался плачущий голос Бартона Фуллера. Кэмерон открыл глаза. Когда к нему постепенно вернулась способность видеть четко, он различил перед собой здание из белого кирпича и узнал его. Каким бы невероятным это ни казалось, они вернулись к центральному полицейскому комиссариату Неаполя. «Что за херня?» Он машинально провел рукой вдоль пояса, ища пистолет. Форма Кэмерона насквозь промокла, но оружие оказалось на месте. Он выпрямился и направил пистолет на Фуллера. Они оба находились в ангаре автосервиса, где полицейские обычно оставляли свои машины на ремонт. Но сейчас было еще рано, и ангар пустовал. — Как я сюда попал? — спросил Кэмерон. — Вы же пытались меня убить. Фуллер сидел на ящике с инструментами. Черты лица адвоката были искажены. Он прижимал руку к груди. Его одежда тоже насквозь промокла. «Я был должен». «Я был должен», — повторял он, раскачиваясь вперед и назад, как маятник. «Черт возьми, где ребенок?» Фуллер закатил глаза под лоб. На мгновение Кэмерону показалось, что адвокат сейчас упадет в обморок. «Вы уже ничего не сможете». — Слишком поздно. Они слишком сильны. Кто они? Кэмерон в два прыжка преодолел разделяющее их пространство, резко поднял фуллера за воротник и упер ему в подбородок дуло своего кольта опять. — Я тут ни при чем, — прохныкал адвокат. — Это я вас спас. — Ну, дальше. — Я не мог смотреть, как вы тонете. Это было ужасно. Вы барахтались в воде, захлебывались. Я нырнул и втащил вас в самолет. Это стоило мне усилий, больших усилий, мое сердце. Он все еще прижимал руку к груди. «Вы лжете!» — ряхнул Кэмерон. Но на самом деле он не был в этом уверен. Глаза Фуллера за стеклами очков были глазами животного, попавшего в западню. Я не лгу. Я не умею убивать людей. Я мог выполнять другие грязные поручения, но только не это. Только не это. Взгляд Фуллера прояснился, словно он собрал последние силы. Я пообещал вас уничтожить. Но не смог. Я прятался всю ночь. Потом привез вас к вашим коллегам. Алан Смит никогда не прощает предательства. Это он убил ту женщину в больнице, а не я. Я до этого избил ее бейсбольной битой. Если он меня найдет, вы даже не представляете, что он со мной сделает. Это он забрал Шона. — Нет. — еле слышно ответил Фуллер. — А кто? Голова адвоката покачнулась. — Скажите моей жене, что я обо всем сожалею. — Вы ведь скажете ей, правда? — Его глаза снова закатились под лоб. — Сами ей скажете, — проворчал Кэмерон. — Видя, что адвокат заваливается на бок, Коул энергично встряхнул его. — Очнитесь, черт вас возьми! Сейчас не время падать в обморок. Вам наверняка найдется, что рассказать о Коше. Столько людей нуждается в вашем свидетельстве. Что вы сделали с Шоном? Где он? Правая рука адвоката разжалась, и на пол упала упаковка лекарства от боли в сердце, которую Фуллер так и не открыл. Его тело медленно соскользнуло по стене вниз. Бартон Фуллер устал бороться со страхом. Он предпочел умереть.